Незаконченный Реквием. Был ли отравлен Моцарт? Вольфган Камодей Моцарт, музыкальный чудо-ребёнок, начал давать концерты для европейской знати и сочинять первые произведения в 6 лет. Через 30 лет, в зените славы, он умер после недолгой болезни. Даже через несколько десятков лет Софи Хайль, младшая сестра жены Моцарта, Констанцы, Прекрасно помнила зловещее предзнаменование. В первое воскресенье декабря 1791 года она на кухне готовила кофе для матери. На каноне Софи была в Вене в гостях у заболевшего шурина и вернулась домой со известием о том, что ему стало лучше. Теперь, ожидая, пока закипит кофе, Софи задумчиво смотрела на яркое пламя лампада и думала: а занимавшим муж Констанцы. Внезапно пламя погасло, полностью, словно лампа ни когда не горела, позже написала она. На фитиле не осталось ни искорки, хотя не было ни малейшего сквозняка, за это я могу поручиться. Охваченная ужасным предчувствием, она бросилась к матери, которая посоветовала ей немедленно вернуться в дом Моцарта. Констанца встретила сестру с облегчением. Она сообщила, что Моцарт провёл беспокойную ночь и попросил её остаться. Ах, дорогая Софи, как я рад, что ты пришла, сказал композитор. Останься сегодня с нами, чтобы присутствовать при моей смерти. С Моцартом был его ассистент Зусмайер, которому композитор давал указания относительно завершения его последнего сочинения Заупокойной мессы. Вызвали священника а затем врача, который велел прикладывать к пылавшему лбу больного холодные компрессы. Примерно за час до полуночи Моцарт потерял сознание. Он умер 5 декабря 1791 года в 05:55. Бывший вундеркинд и плододитный композитор не дожил двух месяцев до своего 36-летия. Постоянно испытывая нужду в деньгах, Моцарт большую часть года лихорадочно работал над завершением важных заказов. Друзьям и родным он казался нервным и изнурённым чрезмерной работой. Тем не менее, когда 20 ноября он слёг, никому не пришло в голову, что это болезнь окажется смертельной. Второй муж Констанцы, Георг Николаус Ниссен, перечислил симптомы недуга В биографии композитора, опубликованной в 1828 году, всё началось с отёков в кистях рук и ступней и почти полной невозможности двигаться. Затем последовала рвота. Это называют острой сыпной лихорадкой. Диагноз был подтверждён в официальной книге регистрации умерших Вены. Сам Моцарт подозревал, что дело не чисто. За несколько недель до смерти он сказал Констанце, что его травят ядом. Мне дали акватофану и рассчитали точное время моей смерти. Акватофана медленно действующий яд без запаха на основе мышьяка. Наз он по имени Джулии Тофины, итальянской колдуньи XVII века, которая изобрела этот состав. Моцарт решил, что Реквием, заказанный ему таинственным незнакомцем, предназначен для его собственных похорон. 31 декабря 1791 года берлинская газета сообщила о смерти композитора, выдвинув предположение относительно её причины. Поскольку тело раздулось после смерти, некоторые считают, что его отравили. В записке без даты старший сын Моцарта Карл Томас вспоминает, что тело его отца так вздулось, и запах разложения был так силён, что вскрытие не производилось. В отличие от большинства трупов, которые холодеют и теряют гибкость, тело Моцарта оставалось мягким и эластичным, как у всех отравленных. Но кому понадобилась смерть Моцарта? Вдова не придавала особого значения слухам об отравлении и никого не подозревала. Антонио Сальери, который был старше Моцарта всего на пять лет, Был назначен придворным композитором императора Иосифа II в 1774 году. Ему было 24 года. Когда через 7 лет в Вену приехал Моцарт, итальянец был ведущим музыкантом австрийской столицы, высоко ценившимся аристократами и фаворитом требовательных венских поклонников музыки. С альгери писал много и легко. Позднее среди его учеников был Бетховен, Шуберт, и ферэнс-лист. Но в Моцарте он быстро разглядел соперника-гения, с талантом которого ему никогда не удастся сравниться. В музыкальных кругах Вены мало кто сомневался, что Сальери завидовал Моцарту, а Моцарт не делал секрета из своего презрения к придворному композитору. Сальери дожил до того дня, когда в 1824 году вся Вена праздновала 50-ю годовщину его назначения придворным композитором. Однако за год до этого он сделал поразительное заявление. В октябре 1823 года один из учеников Бетховена по имени Игнас Москелес навестил престарелого Сальери в одной из пригородных клиник. Сальери который мог говорить только отрывочными предложениями и был занят мыслью о грядущей смерти, поклялся честью в том, что в этом абсурдном слухе нет ни слова правды. Вам известно, что меня обвиняют в отравлении Моцарта. Это гнусная клевета, заявил он потрясённому москвелесу. Передайте миру, старый Сальери, который скоро умрёт, сказал вам это. Через месяц Сальери попытался покончить жизнь самоубийством. Посещавшие его люди сообщали, что у него галлюцинации, связанные с виной, в смерти Моцарта, и он хочет признаться в своем грехе. Год спустя весьма почитаемый придворный композитор скончался. Итальянский биограф Гайдена Джузеппе Карпани постарался спасти честь своего соотечественника. Он нашел врача, к которому обращались институты, Во время последней болезни Моцарта и узнал от него диагноз суставной ревматизм. Если Моцарт был отравлен, где доказательства? Задавал вопрос Карпани. Бесполезно спрашивать, доказательств не было и найти их невозможно. После смерти мужа Констанца послала младшего сына брать уроки у Сальери. Когда его спросили о слухах относительно того, что придворный композитор отравил его отца, мальчик сказал, что Сальери не убивал Моцарта, но поистине отравил ему жизнь интригами. Сам Сальери якобы сказал: "Жаль, что Моцарт умер таким молодым, хотя для других композиторов это к лучшему, проживёт он подольше, ни одна живая душа не дала бы и корки хлеба за нашу работу". Вторым подозреваемым в предполагаемом убийстве был Франц Хофдемель, брат масонской ложи который состоял композитор. Ева очаровательная молодая жена Магдалена была одной из последних учениц, бравших у Моцарта фортепианные уроки. Через несколько дней после смерти Моцарта Хофдемель яростно набросился на свою беременную жену с бритвой, искалечив и изуродовав её лицо, горло и руки, а затем покончил с собой. Магдалена выжила и через 5 месяцев родила ребёнка, отцом которого по слухам Был Моцарт. Старшая сестра Моцарта, Мария Анна, однажды заметила, что её брат давал уроки молодым женщинам только тогда, когда был в них влюблён. А щепетильный Людвиг ван Бетховен через много лет после смерти Моцарта отказался играть в присутствии Магдалены, потому что между ней и Моцартом существовала слишком тесная близость. Однако наблюдения современников и сохранившиеся письма Моцарта указывают на то, что он был глубоко предан Констанце, и не было никаких доказательств его внебрачных связей. Наконец, императрица Мария Луиза проявила личное участие к трагедии Магдалены, что она вряд ли сделала бы, если бы в историях об отцовстве младенца содержалась хоть капля правды. Вскоре после смерти Моцарта появился и еще один слух. Композитор заслужил кару за то, что раскрыл секреты франкмассонов в опере «Волшебная флейта». Премьера аллегорической оперы состоялась в Вене 30 сентября 1791 года. Дирижировал сам Моцарт, и опера имела огромный успех у критиков и публики. В числе восхищенных поклонников был Антонио Сальери, который сопровождал Моцарта на следующий спектакль и заявил, о чём Моцарт с гордостью писал Констанце, что он никогда не видел более прекрасной постановки. Несмотря на то, что Волшебная флейта могла поразить некоторых членов масонской ложи, композитор и его либреттист Иоганн Мануэль Шиканедер использовали оперу для распространения идей тайного общества о мужестве, любви и братстве среди широкой публики. Эта тема трактовалась с симпатией, уважением и таликой доброго юмора. Венские франк-масоны не только не обиделись на оперу, но и заказали Моцарту кантату, которую он набросал за несколько дней между премьерой Волшебной флейты и своей смертельной болезнью. Через несколько дней после смерти Моцарта великий магистр его ложи воздал ему должное, как наиболее любимому и достойному из её членов и назвал кончину композитора невосполнимой потерей. В 1792 году венские франк-масоны организовали постановку кантаты в пользу вдовы Моцарта и его сыновей. Поскольку Констанца в момент смерти мужа испытывала денежные затруднения, она выбрала наиболее дешёвые похороны, стоимость которых можно оценить в 30 долларов. 7 декабря 1791 года в 14:30 тело перевезли в собор Святого Стефана, где несколько провожавших, включая, как полагают, Салььери, выслушали в боковом пределе благословение священника. Считается, что дождь со снегом помешал присутствующим проводить катафалк на кладбище Святого Марка, находившееся примерно в часе ходьбы от собора. Вот почему никто не отметил место где тело было захоронено в общей могиле. В действительности, один из современников записал в дневнике, что 7 декабря было тёплым, хотя и туманным днём. Позднее ссылась на то, что церковь должна была поставить на могиле её мужа крест или плиту, Констанца не стала ставить памятник Моцарту. Только в 1859 году на кладбище Святого Марка Был воздвигнут мраморный монумент, а точность места положения которого можно было только догадываться. Медицинское расследование, таинственная смерть и поспешные похороны Моцарта служили объектом острых споров и спекуляций в течение двух веков. В 1966 году швейцарский врач Карл Берн назвал поставленный современниками Моцарта диагноз острой сыпной лихорадке. любительским и непрофессиональным. На основании фактов, собранных врачом Моцарта Томасом Францем Клоссе, Берр предположил, что у него был суставный ревматизм – острое неинфекционное заболевание, сопровождающееся болезненным воспалением суставов. В 1984 году другой врач, Питер Дэвис, опубликовал еще более тщательный анализ истории болезни Моцарта и его ревматизма. последнего недуга. В 1762 году, когда шестилетний музыкант Вондеркинд начал давать концерты и сочинять музыку, он заразился стрептококковой инфекцией верхних дыхательных путей. Последствия такой инфекции могут проявиться через месяцы и даже годы. В дальнейшем мальчик страдал приступами тонзиллита, болел тифом, ветрянкой, бронхитом и желтухой или гепатитом А. В 1784 году, через 3 года после приезда в Вену, композитор тяжело заболел. Симптомы болезни включали в себя тяжёлую рвоту и острый суставной ревматизм. Доктор Дэвис закончил анализ болезни Моцарта выводом о том, что причиной смерти стало сочетание стрептококковой инфекции, подхваченной в период эпидемии, почечной недостаточности, вызванной повышенной аллергической чувствительностью. известный как синдром Шенлейна-Геноха, а также кровоизлияние в мозг и смертельный бронхопневмония. Доктор Дэвис отметил, что признаки почечной недостаточности включают в себя депрессию, изменения личности и бредовые состояния. Этим может объясняться убеждение Моцарта о том, что его отравили и что незаконченный Реквием предназначен для его похорон.